Незваный гость Когда охотники подошли настолько, что на холме можно было различить не только юрту, но и силуэты людей и собак, Каштанов сказал своему спутнику, обладавшему менее острым зрением и слухом, «А на стану у нас что-то происходит неладное. Люди бегают, собаки заливаются лаем». Оба остановились, чтобы прислушаться. Действительно, явственно доносился неистовый лай собак. Затем послышался выстрел, другой, третий. Уж не напали ли мамонты или другие ископаемые звери, я теперь готов поверить, сказал зоолог. Бежим скорее, может быть, наша помощь очень нужна. Они побежали, насколько позволяли их ноша и усталость. У подножия холма они бросили лыжи и хобот и мигом бежали наверх. Собаки рвались и лаяли на привязи. В юрте никого не было. Но на противоположном склоне бежавшие увидели темную массу, возле которой стояли Боровой и Иголкин с ружьями в руках. В один миг Каштанов и папочки начутились возле своих товарищей. «В чем дело? Что случилось?» «А вот полюбуйтесь», — отвечал взволнованный Боровой. Этот странный зверь напал на собак, или собаки напали на него. Мы сидели в юрте и не видели начала схватки. Одним словом, пока мы выбежали с ружьями, он затоптал нас двух собак. ну чтобы остановить это занятие, мы запустили ему пару разрывных пуль в брюхо, и у него произошло смертельное расстройство желудка. Иголкин увел собак, вертевшихся вокруг убитого зверя, И три путешественника начали рассматривать его. При первом взгляде на голову Каштанов и Папочкин в один голос воскликнули «Да это носорог!» «Носорог? Здесь, на полярном материке?» — недоверчиво сказал Боровой. «Правда, что он довольно похож на носорогов, которых я, впрочем, видел только на картинках. Но все-таки может ли быть здесь, в тундре, животное, родина которого под тропиками?» — Не могу этому поверить. — А вы поверите, — перебил Каштанов, — что мы только что охотились на мамонтов, понимаете ли, мамонтов, которые до сих пор считались только ископаемыми животными, существовавшими десятки тысяч лет назад? — Помилосердствуйте, — завопил Боровой, — не шутите так жестоко, я боюсь за свой рассудок. «Все, что мы видим за последние дни, так необыкновенно, противоестественно! Мне просто кажется, что я вижу это во сне или же сошел с ума!» «Да успокойтесь, мой дорогой!» — скричал Каштанов, схватив Борового за руку. «Мы все испытываем волнение. Мы тоже поражены тем, что видим за это время». «Все это странно, пока необъяснимо, но противоестественного в природе не бывает. Вспомните, что мы на уединенном полярном материке» глубоко вдавленным в поверхность нашей планеты, отрезанным широким поясом льдов от остальной суши. На таком материке должны быть своеобразные физические условия, благодаря которым продолжает существовать мамонт, давно уже вымерший в других странах. Почему же не мог сохраниться его современник, носорог? Африканский или индийский носорог на полярной тундре? Да не африканский! а сибирский, длинношерстый, живший в Сибири в тундрах вместе с мамонтом. Вот как! Я не знал, что существовали и такие носороги. Но почему же вы думаете, что это не африканский? А вот посмотрите, у него длинная бурая шерсть, тогда как носорог тропических стран голый, размеры его больше, чем у ныне живущих представителей этого рода млекопитающих, передний рог огромных размеров и сплющен с боков. Увидев, что Каштанов и Папочкин относятся так спокойно к этому удивительному происшествию, Боровой также успокоился и спросил, — А где же мамонт, на которого вы охотились? — Не могли же мы притащить его на себе сюда, — рассмеялся Папочкин. — Мы убили его довольно далеко отсюда, в тундре. Там было маленькое стадо в четыре головы. И наш геолог издали принял их за крутобокие базальтовые холмы. Но потом эти вулканические холмы начали бродить по тундре к нашему ужасу. А, кстати, где наш хобот? Мы принесли только хобот и хвост. Не попортили бы его собаки. Идем за ним. Фотографирование, измерение и описание носорога заняли больше трех часов времени. И только после этого исследователи подумали, что пора отдохнуть. Завтрака они вспомнили, что не хватает еще двух товарищей, и встревожились их долгим отсутствием. С этим солнцем, вечно стоящим в зените, решительно теряешь всякое представление о времени, ворчал боровой. Утром, в полдень, вечером все одно и то же. День кажется бесконечным. Он здесь действительно бесконечный, если солнце остается в одном пункте небосклона, подтвердил Каштанов. Прошлой так называемой ночью свет все-таки ослабел, заметил метеоролог. Хотя вы склонны были объяснить это сгустившимся туманом, но я выходил из юрты около полуночи и обратил внимание, что туман был не гуще, чем днем. Это странное солнце светило заметно слабее, и на его диске как будто видны были большие темные пятна. «Очень интересно!» — воскликнул профессор. «Почему вы не сообщили нам об этом новом странном факте?» «Странных фактов здесь не оберешься. Да я хотел проверить себя, прежде чем говорить вам. Сегодня около полудня я опять наблюдал это сумасшедшее светило и убедился, что темных пятен нет. Я и думал, что ночью просто ошибся». «Я думаю», — сказал Папочкин, — что с центральным телом нашей планетной системы случилась какая-то катастрофа, пока мы путешествовали в тумане по земле Нансона, Поэтому-то оно и очутилось в зените под 81 градусом северной широты и светит круглые сутки. Может быть, Земля наша повернулась постепенно так, что ее северная полярная область оказалась обращенной прямо к Солнцу. «Это что-то непонятное», – проворчал Боровой. «Как мог без серьезных потрясений произойти в короткое время такой значительный наклон земной оси?» «Мы могли не заметить эти потрясения в тумане среди льдов, иначе я не могу объяснить себе это странное положение солнца», – настаивал Каштанов. «А почему вы уверены, что это светило, которое мы видим теперь, то же самое, которое мы видели в последний раз», «Над гребнем хребта Русского?» — спросил Боровой. «Что же это может быть иное?» — удивился Папочкин. «Почему нельзя предположить с таким же основанием, что Луна загорелась вновь, или что в нашу планетную систему залетело случайно новое самосветящееся тело и увлекло за собой нашу Землю в качестве спутника?» — с загадочной улыбкой говорил метеоролог. Зачем делать разные невероятные предположения, сказал Каштанов. Ведь есть же гипотезы, основанные на геологических фактах, что ось вращения нашей Земли перемещалась. Этим объясняют, например, оледенение, имевшее место в некоторые геологические периоды в Индии, Африке, Австралии, Китае и субтропическую флору других периодов на земле Франции Иосифа, Гренландии и тому подобное. Не спорю, это вам лучше знать. Но я сегодня измерил угловой радиус этого светила, и оказалось, что он равен 20 минутам, тогда как угловой радиус Солнца равен почти 16 минутам, как вы, конечно, знаете. Размеры диска Солнца, Луны, планеты, звезд определяют телескопом и другими оптическими инструментами, в минутах градуса небесного свода и называют угловым радиусом.